Конь. Глава первая. Школа для мальчиков Сент-Освальд. Четверг. Девятое сентября. Этим утром класс был необычно послушан, пока я писал список. Журнал так и не нашелся. На листке бумаги. Отсутствует Джексон. Временно исключен Коньман. И еще трое участников ссоры, переросший весьма неприятный конфликт. Отец Джексона, конечно, нажаловался, и отец Кольмана тоже. Сын утверждает, что лишь ответил на нестерпимое издевательство школьников поощряемой, по словам мальчика, классным руководителям. Главный, всё ещё раздражённый многочисленными жалобами на повышение платы, вяло обещал расследовать это происшествие, и в результате садклив, Макнейр и Аллен Джонс названные главными мучителями Кольмана, провели большую часть урока латыни у кабинета Пэтта Слоуна, а меня через доктора Дивайна пригласили к главному разъяснить ситуацию, как только смогу. Конечно, я не пошел. Некоторым, между прочим, надо вести уроки, выполнять различные обязанности, читать материалы, не говоря уж о том, что надо освободить картотеки в новом немецком кабинете. На что я и указал доктору Дивайну, когда он передал мне сообщение. И всё же меня разозлило неоправданное вмешательство главного. Это внутреннее дело, и все, которые могут и должны быть улажены классным руководителем, до да хранят нас в боги от праздного начальства, когда директора лезут в вопросы дисциплины, это может кончиться бедой. Ален Джонс так и сказал мне в обеденный перерыв. Мы его только подначивали, говорил он с конфужено. Но ну и перегнули немного палку. «Вы знаете, как это бывает. Я знал. И Слоун тоже. Ещё я знал, что этого не понимает главный. Даю голову на отсечение, он подозревает некий заговор. Я предвидел недели телефонных звонков, писем родителям, бесконечное оставление после уроков, удаление занятий и прочую административную тягомотину, пока всё не уляжется. Досадно. Сад Клифф на стипендии, которую могут отобрать из-за плохого поведения». У Макнейра скандальный отец. Он не примирится с отстранением сына от занятий. Ален Джонс, старший военный, и его гнев на непокорного серванца нередко оборачивается побоями. Если бы всё предоставили мне, я бы быстро бы справился с нарушителями без привлечения родителей. Слушать детей, конечно, плохо, но слушать их родителей недопустимо. Теперь же момент упущен. В дурном расположении духа я спускался по лестнице в преподавательскую. И когда этот придурок Тишин чуть не сбил меня с ног на пороге, я послал его подальше самым изысканным способом. Чёрт побери. Кто это вас так допёк, спросил физкультурник Джефф, пуст развалившийся с миrror в руках. Я посмотрел, где он сидит. Третье кресло от окна, под часами. Глуп, конечно, но твидовая куртка зверь, охраняющий свою территорию, я и без того был взбешён до предела. Естественно, новичок мог и не знать. Нас здесь Пеляков и Грушенко, Роуч. Рядом Китти Чаймилк проверял тетради, а Макдону читал на своём обычном месте. Все взглянули на пусто, как на грязное пятно, которое забыли стереть. Роуч кашлянул, подходя мне на выручку. Кажется, вы сидите в кресле Роя. Пуст пожал плечами, но не шелохнулся. Изи, желтолицый географ, сидящий рядом с ним, Поел холодный рисовый пудинг из пластиковой коробки. Кин, будущий романист, смотрел в окно. Там виднелась лишь одинокая фигура Пэта Слоуна, бегущего по дорожке. "Нет, правда, старик", продолжал Роуч. "Он всегда сидит здесь. Он можно сказать, сторожил это место". Пуш вытянул свои бесконечные ноги, заработав томный взгляд Изабель Топи из угла любителей йогурта. "Латынь, что ли?" сказал он. Гомосеки в тогах. По мне так ежедневный кросс. По пересеченке куда лучше. Эсэ стеркорем про церебрухабес. Вот, вместо мозгов навоз имеешь, — сказал я ему, на что Макдону нахмурился, а Грушинг слегка кивнул, словно смутно помнил эту цитату. «Пенни Нейшн одарила меня сочувственной улыбкой». и похлопала по креслу рядом с собой. «Ладно», — сказал я, — «я все равно ухожу». Бог свидетель. Я был не так уж расстроен. Наоборот. Включил чайник и открыл дверцу буфета, чтобы достать свою кружку. О личности учителя можно многое сказать по его кружке для кофе. У Джеффа и Пенни Нейшн парные кружки с надписями «Капитан» и «Подручный». На кружке Роуча Гомер Симпсон у Грах Фогеля секретные материалы. С мрачным обликом Хиллари монумента не вяжется надпись «Лучший в мире дедушка» неровным детским почерком на пинтовой кружке. Кружка Грушинга была куплена на школьной экскурсии в Париж. На ней фотография поэта Жака Превера с сигаретой. «Доктор Дивайн» Презирает наши скромные сосуды и пьет из директорского фарфора. Привилегии посетителей, высшего начальства и главного. У Слоуна, любимца школьников, каждый семестр новая кружка с персонажем мультфильма, в этот раз Мишка Йоги, подарок от его класса. Моя же кружка из тех, что выпустили в небольшом количестве в честь юбилея Сент-Освальда в 1990 году. У Эликас Кунса тоже есть такая, ещё несколько у старой гвардии, но у моей ручка со сколом, что отличает её от других. На доход от этих кружек мы построили новый игровой павильон, так что я с гордостью держу свою. Или держал бы, если бы смог найти. Чёрт побери. Сначала этот чёртов журнал, а теперь ещё этот чёртов кружка. Возьмите мою, сказал Макдону. Чарльз и Диана слегка надкопаты. Да не в этом дело. Вот именно. Унести кофейную кружку учителя с ее законного места почти так же дурно, как занять его кресло. Кресло, кабинет, классная комната, а теперь еще и кружка. Это настоящая осада. Кин насмешливо взглянул на меня, когда я налил чай в чужую кружку. Приятно узнать, что не только у меня выдался плохой день. Вот как? Сегодня потерял два своих окна. Заменял Боба Страннинга в пятом Г. Английская литература. Да. Конечно, всем известно, что у мистера Страннинга дел по горло. Как второй заместитель главного и ответственный за расписание, он за многие годы придумал себе целый список курсов, обязанностей, собраний, часы для административной работы и прочие занятия первой необходимости, и у него почти не остается времени для общения с учениками. Но Кин, кажется, способный малый. Как-никак выжил в солнечном береге. а я видывал крепких мужиков, запуганных тамошними пятиклассниками. — Я справлюсь, — произнес Кин, когда я посочувствовал. И, кроме того, это неплохой материал для моей книги. — Ах да, книга. — Ну, хоть на том спасибо, — ответил я, не разобрав, всерьез ли он говорит. — Кину свойственно насмешливая манера, молодой да ранней, и я вынужден ставить под вопрос все его слова. Но, несмотря на это, мне он куда больше нравится, чем мускулистый пуст, или лестивый изи или трусова тетиशंस Кстати вас спрашивал доктор Дивайн продолжал Кин Что-то насчёт старых картотечных ящиков Прекрасно Это лучшая новость за весь день Хотя после шумихи вокруг третьего чя даже травля немцев несколько утратила свою прелесть Он попросил Джимми вынести их во двор сказал Кин велел убрать как можно скорее Что кажется, он сказал, что они мешают проходу. Вроде бы это противоречит правилам здоровья и безопасности. Я выругался. Должно быть, зелен виноград действительно решил прибрать к рукам этот кабинет, раз он задействовал правила здоровья и безопасности. Ими мало кто посмеет пренебречь. Я допил чай и решительно направился к бывшему кабинету классической кафедры, где не было никого, кроме Джимми, с отверткой в руках, который устанавливал На двери некое электронное оборудование. Это зуммер, хозяин объяснил Джимми, заметив моё изумление, чтобы доктор Дивайн знал, что кто-то стоит у двери. Вижу. В моё время мы просто стучали. Джимми однако был в восторге. Когда горит красный свет, значит, что у него кто-то есть, сказал он. А если зелёный, он вам сигналит, чтобы вы вошли, а жёлтый? Джимми нахмурился. «Если желтый, — наконец нашелся он, — это доктор Дивайн выжидает, чтобы посмотреть, кто там!» Он помолчал, наморщив лоб. И «Если это кто-нибудь важный, то он его впускает». «Очень по-тефтонски!» Я прошел мимо него к себе в кабинет. Внутри царил явный неприятный порядок. Новые картотечные шкафы с цветной маркировкой, красивый аппарат для охлаждения воды, большой стол красного дерева, на котором разместились компьютер, Девственно чистая пресс-папье и фотография мисс Зелин-Виноград в рамочке. Ковер вычищен. Мои паучники, эти израненные, запыленные, заброшенные бойцы со сквозняками, бесследно удалены. Висит чопорная табличка «Не курить» и ламинированное расписание заседаний кафедры, дежурств, клубов и рабочих групп. Я надолго утратил дар речи. Вещи ваши у меня, хозяин, сказал Джимми. Принести их вам наверх. Стоит ли суетиться? Я знаю, когда проигрываю. Я побрёл обратно в преподавательскую, чтобы утопить в чае свою горесть.